Архипелаг. Книга 2. Страница 405. Глава 15. ши зо зуры -зу Среди многих радостных отказов, которые нес нам с собой новый мир. Отказа от эксплуатации, отказа от колонии, отказа от обязательной воинской повинности, отказа от тайной дипломатии, от тайных назначений и перемещений, отказа от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 исправительный трудовой кодекс 24 -го года допускал, правда, изоляцию особо провинившихся заключенных в отдельную камеру но предупреждал эта отдельная камера ничем не должна напоминать карсера она должна быть сухой светлой и снабженной принадлежностями для спанья а сейчас не только тюремщикам но и самим арестантам было бы дико, что карсера почему-то нет что карсер запрещен И тк 1933 который действовал с бездейством до начала 60-х годов оказался еще гуманнее он запрещал даже изоляцию в отдельную камеру но это не потому что времена стали покладести а потому что к этой паре были опытным путем уже освоены другие градации внутри лагерных наказаний когда тошно нет одиночества а от коллектива да еще наказанные должны и горбить. Руры – роты усиленного режима, заменённые потом на Буры – бараки усиленного режима, штрафные бригады, и Зуры – зоны усиленного режима, штрафные командировки. А уж там позже как-то незаметно пристроились к ним и не карцеры, а ШИЗО – штрафные изоляторы. Да ведь если заключённого не пугать, если над ним уже нет никакой дальше кары, как же заставить его подчиниться режиму?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 На куранах сало. Карсер в мороз 50 градусов был разомшенный сруб. Вольный врач Андреев. Я, как врач, заявляю, что в таком карсере можно сидеть. Перескочим версты архипелаг. На той же Воркуте, в Аркуте вом в тридцать седьмом году карсер для отказчиков был сруб без крыши и еще была простая яма. В такой яме, спасаясь от дождя, натягивали какую-нибудь тряпку.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 разумеется на стенах карсера был снег их такой-то карсер не пускали в лагерные одежонки а раздевали до белья через каждые полчаса надзиратель открывал кормушку и советовал шведу эй не выдержишь погибнешь иди лучше на лесоповал и верно решил швед здесь скорее накроешься пошел в лес всего за двенадцать с половиной лет в лагерях швед отсидел сто сорок восемь суток карсера За что только он не наказывался, за отказ идти Невальным в Индию, барах шпаны, получал 6 месяцев в штрафном лагере. За отказ перейти сытой сельхозкомандировки на лесоповал, судим вторично, как за экономическую контрреволюцию 58-14, и получил новые 10 лет. Это блатной, не желая идти на штрафной лагпунт, может ударить начальника конвоя, выбить наган из рук и его не отправят.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 надзирательской, вызванной поодиночке, чтобы слезов не оставалось хорошо, бить валенком, внутри которого заложен кирпич, засовами, замками и глазками на каждой двери, с бетонным полом камер еще с отдельным карсером для сидящих в буре. Именно таков был экибастузский бур, впрочем, и первый типа там был. Пассажиров содержали там в камерах без нар, спали на полу, на бушлатах и телогрейках.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 Хлеба – шестьсот, табака – не крупинки. Если кому-нибудь приходили из дома посылка, а он сидел в буре, то скоро портящиеся списывали актом, брал себе надзор или по дешевке продавали придуркам, а остальное сдавалось коптерку на многомесячное хранение. Когда такую режиму выводили, режимку, потом на работу, они уже для того шевелились, чтобы не быть снова запертыми. В этой духоте и неподвижности арестанты изводились, и приблатненные нервные, напористые, чаще других. Попавшие в египасту с тоже считали за 58-е, и им не было поблажек. Самое популярное среди арестантов Бора было глотать алюминиевые столовые ложки, когда им давали к обеду. Каждого проглотившего брали на рентген и убедившись, что не врет, что действительно ложка в нем.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 Назначали. Дальний сенокоз за 35 километров от зоны, где живут в протекающих сенных шалашах и косят по болотам, ногами всегда в воде. При добродушных стрелках собирает ягоды, бдительные стрелки, стреляет и убивает, но ягоды все равно собирает, есть-то хочется. Заготовка селосной массы по тем же болотистым местам, в тучах машкары без всяких защитных средств.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 Излюбленная штрафная работа, известковый карьер, и обжиги извести, и каменные карьеры. Перешлищить всего нельзя. Все, что есть из тяжелых работ, еще потяжелей, из невыносимых, еще невыносней. Вот это и есть штрафная работа. В каждом лагере своя. А посылать в штрафные зоны излюбленное было. Верующих, упрямых и блатных. Облатных здесь срывалась великая воспитательная система на невыдержанности местных воспитателей. С целыми бараками содержали там монашек, отказывающихся работать над дьяволом. На штрафной под конвойке совхоза Печерского их держали в карцере по колено в воде. Осенью 41 дали 58-14 и всех расстреляли.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 Не упрекнем начальство в невольные иногда путаницы. Вот с Карабаса выслали две телеги религиозных женщин на дед городок ухаживать за лагерными детьми, а блатнящик и сифилитишек на штрафной участок в долинке конспай. Но перепутали, кому на какую телегу класть вещи, и поехали блатные сифилитишки ухаживать за детьми, а монашки на штрафной уж потом спохватились, да так и оставили.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 Потому что всегда остается какой-то неизвестный нам интимный элемент. Однако вот история Ирины Нагель в ее изложении. В совхозе Ухта она работала машинисткой адм то есть очень благоустроенным придурком. Представительная, плотная, большие косы свои она заплетала вокруг головы, и от для удобства ходила в шароварах и курточке вроде лыжной. Кто знает?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 На штрафной лак пункт Вот впечатление на от первого вечера. В женском бараке блатняшки и монашки. Кто-то еще в мировой истории уравнивал их. Кем надо быть, чтобы их смешать? Пятеро девушек ходят, обернутые в не играя в карты накануне. Блатные проиграли с них все, велели снять и отдать. И вдруг ходят с гитарой банда блатных в кальсонах.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 Блатные куролесят там, как хотят. Открыто ходят с ножами. В Аркутинске земляной ОЛП-46. Надзиратели прячутся от них за зоной. Это еще когда 58 составляет большинство. На штрафлаге жантуй близ Печоры. Блатные зазорства сожгли два барака. Отменили варку пищи, разогнали поваров. привязали двух офицеров. Остальные офицеры даже под угрозой снятия погонов отказались идти в зону.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 по произволу, кому густо, кому жидко, кому просто черпаком по лбу. Нарядчик ходил с арматурным прутом и одним его свищащим взмахом убивал на месте. Суки держали при себе мальчиков для педерастии. Было три барака. Барак сук, барак воров, барак фраеров, человек постов в каждом. Фраера работали. Внизу, в близ лагеря, добывалась известь, потом ее носилками поднимали на скалу, там ссыпали в конусы. оставляя внутри дымоходы, обжигали. В дыму сажи известковой пыли раскладывали горящую известь. В Жидинских лагерях известен штрафной участок Баянгол. На штрафной ОЛП Краслага Ревучий еще до всяких штрафных прислали рабочее ядро, ни в чем не провинившийся крепких работяг сотни-полторы. Штрафной – это штрафной. а план с начальства требует. И вот простые работяги осуждены на штрафной. Дальше присылали блатных и большесрочников по 58-й, тяжеляков. Этих тяжеляков урки уже побаивались, потому что имели они по 25 лет и в послевоенной обстановке, убив блатного, не утяжеляли своего срока, это уже не считалось как на каналах вылазкой классового врага. Рабочий день на ревущем был как будто и 11 часов.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 Питоковщарок взять, псы рвали, коктейли валили откащиков. Тогда псы, от псов отзывали. Подъезжал китаец на бычке в санитационный возок. Откащиков грузили туда, отвозили и выворачивали тележный ящик с насыпью в лощину. А там внизу был бригадир Леша Слобода, который палкой бил этих откащиков, пока они не подымутся и не начнут на него работать. Их выработку он записывал в своей бригаде, а им полагалось по 300 граммов карстерным паёк. Кто эту всю ступенчатую систему придумал, это же просто маленький Сталин. Галина Иосифовна Серебрякова. Отчего вы об этом не пишете? Отчего ваши герои, сидя в лагере, ничего не делают, нигде не работают, а только разговаривают о Ленине и Сталине? В работяге из 58 выжить на таком штрафном лагпункте почти невозможно. На штрафной под командировкой СНЖ начальник полковник Клюшкин в 46-47 годах было людоедство, резали людей на мясо, варили и ели. Это было как раз сразу после всемирной исторической победы нашего народа. Ау, полковник Клюшкин, где ты выстроил себе пенсионный особняк? Глава 16. Социально. Близкие. Страница 415. Присоединись и мое слабое пирог к этого племени. Их воспевали как пиратов, как флибустьеров, как бродяг, как беглых каторжников. Их воспевали как благородных разбойников от Робина Гуда и до пиратес, переточных. Уверяли, что у них щуткое сердце, они грабят богатых и делятся с бедными. О, возвышенные сподвижники Карла Моура! о мятежный романтик-щелкаш, о бене-крик одесские басики и одесские трубадуры. Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? Франсуа и Виона корить не станем, но ни Гуго, ни Бальзак не миновали этой стези. И Пушкин-то в цыганах восхваливал блатное начало. А как там у Байрона?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 что вор Сашка Александров под влиянием коммуниста Петракова, которого будто бы все бандиты уважали за то, что он знал Ленина и громил Колчака, совершенно легендарная мотивировка времен Авербаха. Собирает бригаду из заходяк и не живет за их счет, как только и было, как хорошо знает Семенов, а заботится об их прокормлении. И для этого выигрывает в карту увольняшек, как будто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 И слышно было на татуаре большой калужской, на троллейбусной остановке, и в ближнем счастье нескучного сада. В песнях этих воспевалась легкая жизнь, убийства, кражи, налеты, И не только никто из надзирателей, воспитателей актеров не помешал ему, но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов стала быть вовсе не противоречила строю новой жизни, не угрожала ему.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 Да тут бы в суете пожарную лестницу на меня надвинули. Не стали бы ждать, пока кругом обегут. Рот бы мне заткнули, руки связали, намотали бы новый срок. А блатной поет, вольные москвичи слушают, и как будто так и надо. Все это сложилось не сразу, исторически, как любят у нас говорить. В Старой России существовало, на Западе существует неверный взгляд на воров, как на неисправимых. как на постоянных преступников, костях преступности. От того на этапах и в тюрьмах от них обороняли политических. От того администрация, как свидетельствует П. Якубович, ломала им вольности и верховенство в арестантском мире, запрещала им занимать артельные должности, доходные места, решительно становилась на сторону прочих катаржан. Тысячи их поглотил Сахалин и не выпустил. В старой России... Кресодевистам, уголовникам была одна формула – согните им голову под железное ярмо закона у русов. Так, к 1914 году воры не хозяйничали ни в стране, ни в русских тюрьмах. Но оковы пали, сияла свобода. В миллионном дезертирстве с года, потом за гражданскую войну, все человеческие страсти очень распустились, а воровские первее всех. И уж никак не хотели головы, головы гнуться под дерьмо. Да им объявили, что и не надо. Находили очень полезным и забавным, что они враги частной собственности. А значит сила революционная. Надо ввести ее в русло пролетариата. Да это и затруднений не, не составит. Тут подросла им и небывалая многолюдная смена истирот гражданской войны. Беспризорники, шпана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 И исправление беспризорников ни о чём не говорило. Они ещё не все испортить это успели. Теперь же, когда прошло более 40 лет, можно оглянуться и усомниться, кто ж кого перевоспитал. Щекисты ли урок или урки щекистов? Урки, принявшие щекистскую веру, это уже сука, урки его режут. Щекист же, усвоивший психологию урки, Это напористый следователи 30-40 годов или волевой лагерный начальник, они в шесте и продвигается по службе. А психология Урки очень простая, очень доступная к усвоению. Первое хочу жить и наслаждаться, на остальных на второе прав тот, кто сильный. Третье тебя не долбут, не подмахивай. То есть, пока бьют не тебя, не заступайся за тех, кого бьют. Жди своей очереди. Бить покорных врагов по одиночке – что-то очень знакомый закон. Так делал Гитлер, так делал Сталин. Сколько нам вошина насюсюкал Шейнин о своеобразном кодексе блатных, об их честном слове, посчитаешь и Дон Кихот, и патриота, а встретишься с этим мурлом в камере или в воронке, эй, довольно лгать, продажное перья. Вы наблюдавшие батарея через перила парохода, да через стол, следователи. Вы никогда не встречавшиеся с блатными в вашей беззащитности. Урки не Робин Гуды. Когда нужно воровать у доходяк, они воруют у доходяк. Когда нужно замерзающего снять последние портянки, они подбрезгуют и ими. Им великий лозунг "Умрите сегодня, а я завтра». Но, может, правда они патриоты? Почему они не воруют у государства? Почему они не грабят особых дач? Почему не останавливают длинных черных автомобилей? Потому что ожидают там встретить победителя Колчака? Нет, потому что автомобили и дачи хорошо защищены. А магазины и склады находятся под сенью закона. Потому что реалист Сталин давно понял, что все это жужжание одно. первоспитание урок. И перекинул их энергию.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 Трусливые и поперли попёрли туда, куда их понаравливали. Раздевать одиноких прохожих, воровать из неограждённых квартир 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Кто не помнит этой вечно висящей над гражданином угрозы? Или в темноте не возвращайся поздно, не носи часов, не имей при себе денег. не оставляя квартиру пустую, замки, ставни, собаки. Не обчищенные вовремя филитонисты теперь высмеивают дворовых верных собак. В последовательной борьбе против отдельного человека сперва отняли у него одного друга лошадь, а взамен обещая трактор. Как будто лошадь — это только тяга плуга, не живой твой друг в беде и в радости, не член твоей семьи, не часть твоей души.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 Ведь собака не слушает радио, не читает газет. Это как бы не контролируемый государственный гражданин. И физически сильный, но сила идет не для государства, а для защиты хозяина, как личности. Не, независимо от того, какое состояние о нем постановления в местном совете, с каким ордером к нему придут ночью. В Болгарии в 60-м году было, не шутя, предложено гражданам вместе с собак выкармливать свиней. Свинья не имеет принципов, она растит свое мясо для каждого, у кого есть нож. Впрочем, гонения против собак никогда не распространялись на государственно полезных, оперативных и охранных овчарок.